На ещё одном канале шёл старый американский сериал с Доном Джонсоном. Кажется, тут телевидение такое же скучное, как и везде. Я нажала на следующую кнопку и увидела трёх мужчин. Они сидели за столиком и разговаривали. Вернее, двое из них расспрашивали третьего. Его лицо показалось мне знакомым.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 В этот момент началась реклама. Ну и дела. Только включила телевизор, так сразу нарвалась на объяснение в любви. Между прочим, второе за два дня. Забавно.